Глава пятнадцатая. Судный день. «Приветствую тебя, герои», — заговорило существо, которое было копией меня. Хотя одно отличие все же имелось. У него присутствовало обе руки. «Ты вовремя. Я ждал тебя», — продолжил он после недолгой паузы. По всей видимости, это существо выждало ее, чтобы насладиться моим выражением лица. Я уверен, сейчас она выглядела максимально глупым от удивления и непонимания происходящего. Только вот так будет недолго. Ибо мой меч красноречивее моих слов и выразительнее моего лица. А еще он жаждет крови. Но когда я присмотрелся повнимательнее, то понял, что все-таки его лицо отличается от моего, причем очень сильно, или же, возможно, оно изменилось прямо сейчас, ведь оно было совершенно пустым. На лице этого существа кто-то словно бы невидимой кистью нарисовал улыбку, А потом ее будто стерли ластиком, и там вновь осталась лишь гладкая пустота. Это было настолько странно, что в груди что-то защемило. Огромная кошка с довольным видом лежала у его ног. Он поглаживал ее гладкую белую шерсть и смотрел в мою сторону. «Что-то эти звери совсем не похожи на тех, которые обитают там», — подумал я про себя. После чего заговорил вслух. «А ты?» — начал я, но почему-то слова застряли в горле. «Скорее всего, по причине того, что я попросту не находил подходящих слов. А я создатель. Можешь называть меня так». «Хм, довольно скромненько. Ну да ладно, допустим. Но если ты такой весь из себя и ждал меня, наверное, ты догадываешься, для чего я прибыл и чего хочу». «Конечно. Не просто догадываюсь, я точно знаю», — спокойно ответил он. «Вернуть свою руку. Разве нет? Эм... «Было бы неплохо», — слегка помедлив произнес я. «Только вот здесь есть несколько существенных «но». Во-первых, я выполняю задание другого существа и пришел, чтобы убить тебя. Так что в данном случае ты ошибся. Ну а во-вторых, если с моей рукой вернется и боль, которая была настолько сильной, что отголоски ее я ощущаю до сих пор, то таким образом станет лишь хуже. А значит, в этом нет никакого смысла». Я решил не тянуть кота за яйца и вывалил ему правду, естественно, касательно моего задания и его смерти. Раз уж мне придется с ним сражаться, то какая разница, будет он знать или нет? — А, понимаю, — протянул он. — Мудрый олень послал тебя. — Что ж, ты уже не первый обманутый им человек. — Что? В смысле? — не сдержался я. — Что ты имеешь в виду? Хотя обманутый, наверное, не совсем то слово. Точнее, будет введенный в заблуждение. Ты, видимо, думаешь, что все те создания, что атакуют город, это моих рук дело? Не отвечай, я и так знаю, что прав. Но вот тут ты ошибаешься, причем очень сильно. И даже если ты убьешь меня, атаки не прекратятся. Но тогда почему? Ты же создаешь этих монстров, разве это не правда? Задал я вопрос напрямую. Действительно создаю, но не для нападения на людей, а для поддержания баланса в этих всеми богами забытых землях. Однако есть те, кто считает подобное неуместным, а еще те, кто пользуется этим. Первое относится к нашему общему знакомому, а вот второе и есть истинная цель твоего задания — предотвратить нападение на город людей. Я ведь прав? Хм... «Больно умный тут сидишь. Почему же ты тогда позволяешь этому случиться? Почему хотя бы не попытаешься как-то предотвратить или помешать, раз существами, созданными твоей рукой, помыкают и используют?» Догадался я, к чему он клонит. «Есть вещи, над которыми я не властен. К сожалению, я не всесилен и не являюсь богом». «Ну, естественно, мне не нравится происходящее. Именно поэтому я и ждал твоего прихода, появления того, кто будет в силах все это предотвратить, исправить». «И? Ты хочешь выдать мне задание?» «Несложно было догадаться. Довольно комичная ситуация. Только вот мне уже становилось от всего этого не смешно. Меня туда-сюда посылают от одного существа к другому, и как бы с такими темпами я сейчас не вернулся в самое начало». «Вот уж оборжаться будет, если он выдаст мне задание убить лорда этого города, например». «Так и кого же я должен устранить?» — продолжил я. «Ведьму, что способна управлять сознанием моих существ. Боюсь, перед ней я бессилен». «Ха! Вот блин! А ведь я мог бы и догадаться. То есть в каком-то роде я действительно возвращаюсь в начало. Только все не так страшно, как я думал. И это даже хорошо». Если дело действительно в ней, то я с радостью убью эту паскуду. Она мне изначально не понравилась. Но после того раза я больше нигде ее не видел. А смогу ли я вообще найти эту гадюку? Кажется, я понимаю, о ком идет речь. Но вот где мне ее искать? Задал я вполне уместный вопрос. Копия снова мне улыбнулась своей нарисованной улыбкой, после чего он, выждав небольшую паузу, снова заговорил. «А тебе не придется ее искать». Она сама придет. Следующая атака на город станет заключительной. Вот там тебе и необходимо будет с ней сразиться. А когда ты с этим покончишь, возвращайся ко мне. Я буду здесь же. — Хм, допустим, я найду и даже справлюсь с ней. Когда я вернусь, что будет? Неужели ты вернешь мне мою руку? — Такой награды недостаточно, — удивленно уточнила копия. — Более чем, — ответил я, после чего недоверчиво добавил. «Просто мне слабо в это верится, что ты справишься». «Не переживай, это уже моя головная боль. а тебя требуется покончить с ведьмой только и всего». Какое-то время я еще постоял в раздумьях, а потом все же согласился на предложение этого странного существа. Сперва я хотел спросить, почему он принял именно мой облик, но быстро осознал, что бы он ни ответил, это не будет иметь значения». Да и, скорее всего, там будет что-то вроде чтобы склонить тебя к верному решению» ну или какая-нибудь подобная муть. В общем, приняв это странное задание, я отправился обратно. Но самое странное в нем оказалось то, что после моего согласия у меня перед глазами начало что-то мерцать, словно некие слова, большая часть которых состояла лишь из вопросительных знаков и каких-то цифр. Подобное мне показалось очень знакомым и даже каким-то теплым но я лишь зажмурился, после чего проморгался и, не придавая этому значения, отправился дальше. Первое время я шел не спеша, пытаясь упорядочить свои мысли в голове. Все началось с этой странной бабки, точнее ведьмы. Думаю, это определение куда больше ей подходит. И закончиться, по всей видимости, все должно именно на ней. Я мог бы сразу догадаться, что всему виной именно она с ее странными ритуалами. Однако на тот момент у меня было слишком мало вводных и понимания об этом мире. Зато теперь у меня достаточно информации, чтобы сложить два плюс два, и я вижу, что все именно к этому и вело. Животные вокруг меня продолжали выглядеть странно и непривычно. Непривычно для этих земель. Потому что они хоть и являлись опасными и грозными существами, но при этом вели себя максимально спокойно, я бы даже сказал умиротворенно. Зато чем дальше я удалялся от этого места, тем реже они мне встречались. И в какой-то момент, спустя несколько часов, я снова начал видеть монстров, но уже агрессивно настроенных. Только вот немногие из них решались на меня напасть. А те, кто все же осмеливался, быстро оказывался располовиненным или просто порубленным на куски. Хоть мой меч наконец-то и обогрелся кровью, но я уже был не рад этому». Точнее, я просто не думала о подобном, потому что с каждой секундой мою голову все больше и больше занимала эта ведьма. А вдруг, когда я приду, города уже не будет? Почему-то от подобных мыслей мне стало не по себе. Неужели я успел привязаться к некоторым из этих людей? Хотя ответ был прост. Я всего лишь вижу в них человечность, ту, о которой уже успел позабыть. Мне их жалко, обидно за их судьбы и хочется как-то это изменить помочь хоть чем-то. Лишь ближе к вечеру я приблизился к городу, и хотя в округе все было спокойно, и мне вообще за последние несколько часов не встретилось ни единого существа, чувство тревоги никуда не уходило. Быть может, я сам все это накрутил, и ничего плохого не должно произойти, только вот мое внутреннее чувство говорило об обратном. Что-то внутри меня просто кричало об опасности. Я не выпускал меч из рук и почувствовал, как моя ладушка постепенно покрылась потом при таком-то морозе. Зайдя внутрь, все вроде бы было обыденно. Люди, слоняющиеся по каким-то делам, стражи, вальяжно бродящие по стенам, несколько детей, даже вроде бы играющих. Но в общем создавалось ощущение, что все жители точно так же испытывают некую нервозность, и готовиться к чему-то ужасному. В атмосфере витала необъяснимая угроза. Но ведь этой ведьмы нигде нет. Почему тогда я... Додумать эту мысль я не успел, так как на стене несколько стражников начали нервно переговариваться, и спустя пару мгновений один из них куда-то в торопях побежал. Я быстро вскочил на преграду, буквально взлетев, и начал всматриваться вдаль. Самые мои худшие предположения оправдались. Но как, почему? Это же невозможно. Неужели? Неужели это из-за меня? Ведьма ждала, когда я объявлюсь? Ведь Создатель так и сказал, что она сама меня найдет. Но зачем ей это? Вдали весь горизонт был заполнен различными существами. Они неслись на город непрерывной стеной. Сотни, тысячи громадных монстров. Судя по всему, по размерам некоторые даже превосходили того великана, с которым я сражался в прошлый раз. Это выглядело так, словно неистовая снежная буря надвигалась на город, грозя снести и умертвить все живое. Во рту появился привкус горечи, ладошка окончательно вспотела, а по всему телу побежали мурашки. Я понял, что даже будь у меня вся былая сила, даже с этим мечом, даже если меня никому из этих существ не одолеть, город мне не спасти». Я бросил взгляд вниз и увидел отчаяние в глазах людей, словно бы они тоже все это прекрасно понимали, словно бы они все это знали и ждали этого часа, этого судного дня.